На снегоступах пробираться по лесу оказалось значительно проще. Но и они всех проблем решить не могли. Очень уж маленькие, да и наст слишком рыхлый. От монотонного продвижения через сугробы я разогрелся. Рубашка и кофта промокли от пота и стало казаться, будто по жилам течет жидкий огонь. Но усталости не было. Такое впечатление так и буду переть до тех пор, пока не свалюсь замертво. А еще жутко хотелось пить. Несколько раз я даже останавливался и закидывал в рот снега. Нельзя, знаю, но иначе сердце просто не сможет качать загустевшую, как битым, кровь. Так мне кажется. Границы мы вышли уже на рассвете. Лес там, словно скошенный гигантской косой, резко обрывался, и без какого-либо перехода начиналась заснеженная равнина. Вывалились из густого ельника и замерли, пораженные открывшимся видом. Само пространство впереди словно перекручивалось, расслаивалось, Ежесекундно играла расстояниями, то приближая, то удаляя странный лес с темно-синими деревьями на той стороне. Воздух над границей мерцало колебался. Утреннее солнце только начинало подсвечивать алым низкие облака на востоке. Но небо светилось и на севере. «Но нифига себе!» Одновременно выдохнули Макс и Николай с открытыми ртами, глядя на переливавшуюся прозрачными красками стену воздуха. «А вы думали!» дело на безразлично хмыкнул я потрясенный на самом деле лишь немногим меньше сколько раз вижу а все никак привыкнуть не могу такое впечатление воздух там и воздух здесь имеют разную плотность и никак не могут смешаться друг с другом несмотря на иллюзию хотя иллюзию ли искривление пространства я решил что до леса остается пройти примерно два-3 километра и зябко поежился могут перехватить бля! Завопил вдруг Макс и с силой хлопнул себя по щеке. На варежке осталось синее вязкое пятно с алой капелькой крови. «Это что?» «Москит», — присмотрелся я. «Ледяной москит?» «Нет». «Снежный?» «Нет». «Да какой же тогда бляха-муха еще москит? Мы же не в тропиках!» Зарал Дубин брыжа слюной. «Северный москит!» — улыбнулся я. «Твою мать, щеки заморозила!» «Хватит!» Не сдержался Жан, глубоко вздохнул И уже куда более спокойно напомнил. «Мы теряем время!» И с этим было не поспорить. «Движемся цепочкой! Я впереди, Жан Замыкающий!» Скомандовал я и отошел от деревьев. «Да! чтобы вам не привиделось, не отвлекайтесь! Тут ледяных змей полно!» И мы потянулись через поле. Чем ближе становилась граница, тем отчетливой светились напоминавшие северное сияние переливы и завихрение пространства. Воздух сгустился и стал напоминать прозрачное желе. Лес на той стороне совсем не приближался. Создавалось даже впечатление, будто мы топчемся на одном месте. Но вдруг, как-то совершенно неожиданно, деревья одним резким скачком оказались совсем рядом, облака в одно мгновение рассеялись, и на небе замигали ледяные огоньки звезд. «Ночь!» — не удержался от изумленного возгласа Витрицкий. «Ночь завтрашнего дня!» — с видом знатока выдал Макс. «Чего?» Не понял его Николай. — Ну, так говорят! — Почему? — Шевелитесь! Спас Макса от дальнейших расспросов у Крикжана. — Не стоит здесь задерживаться! Я обернулся, прикрикнул на парней. — Прибавили! И сам первым ускорил шаг. И сразу ночь дохнула непередаваемым холодом, враз погасив разливавшийся по жилам огонь. — Ух ты, блин! Меня и дальше будет с переменным успехом колбасить. Как в золотой середине-то остановиться? А так либо поджарюсь, либо в ледышку обращусь. Через несколько десятков шагов звезды начали постепенно тускнеть, а на соткавшихся из небытия кучевых облаках вновь заиграли лучи восходящего солнца. Но холод не отступил, и пальцы ног напрочь потеряли чувствительность. Обморозил? Ерунда, потом разберусь. Сейчас главное убраться подальше от границы. Рейнджеры наверняка пару-тройку мобильных групп на ее патрулирование пустили. «А здесь беглецов перехватить проще всего». «Куда теперь?» — спросил Макс. «По дороге», — опередил меня с ответом Жан. «Не опасно ли по дорогам шататься?» Нахмурился я, не на шутку, разозлившись на такое самоуправство. «Не лучше ли через лес пойти?» «В здешнем лесу нас через дюжину шагов на суповые наборы растащат», — резонно заметил старик. Пораскинув мозгами, я с колдуном решил все же не спорить — — Нет, конечно, раньше мы с Ермоловым и лесом ходили, но тогда с нами всегда проводник из местных охотников был. — По сторонам смотрите! — распорядился я на всякий случай. — Что подозрительное увидите или услышите, сразу с дороги. — А люди здесь живут? — поежился Витрицкий под порывом обжигающего ветра. — Есть один хутор, но туда мы точно заходить не будем, — ответил я и опустил на лицо вязаную шапочку. — Двинули. — А у нас вроде коньков нет. С усмешкой указал Николай на блеснувшую впереди гладь замерзшего озерца, где на совершенно прозрачном льду не белело ни единой снежинки. Странно, снег куда-то девался. Не чистит же его здесь. дело то Разбежимся и перекатимся!» И Макс уже приготовился рвануть вперед, но его остановил Жан. «Стой ты!» Я проследил за взглядом колдуна и обмер. В толще льда неторопливо двигалась тень. На мгновение темное пятно приблизилось к поверхности, и над гладью озера плавно выдвинулся матовый плавник. Немного проплыв у поверхности здоровенная рыбина, рыбина ли, вновь ушла на глубину, а на льду не осталось даже трещинки. Это что за чудище! — Я оттуда не пойду! — немного заикаясь, заявил Витрицкий. — Может, Мираж? — обернулся ко мне Макс. — Ага, Мираж! Оттяпает тебе ноги этот мобедик. и что делать? — Лучше бы обойти! — нейтрально заметил Жан. Я возражать не стал, и мы двинулись в обход. К счастью, озерцо размерами не превышало футбольного поля. И крюк вышел совсем небольшой. Правда, до тех пор, пока нас от границы не прикрыли густо разросшиеся деревья с узкими синеватыми листьями, у меня по спине так и бегали мурашки. А вот вынырнул бы ЗИЛ с чем-нибудь типа дошика в кузове, и все, кранты. Теперь хоть рев автомобильного двигателя заранее услышим. Будет время укрыться. «Не понял. А почему небо черное? Остановился вдруг Ветрицкий и запрокинув голову. Не черное, а темно-синее, поправил я парня. Полностью черное, оно дальше, к северу. Но пейзаж и в самом деле жутковатый. Почти черное небо со свинцовыми пятнами облаков, алый шар солнца, узкие и острые темно-синие листья на деревьях и, сверкающая под солнечными лучами дорезив в глазах белизна снега. Не вижу разницы! передернул плечами Николай. А дорога куда ведет? Никуда. Жан осторожно огляделся по сторонам, потом немного успокоился и зашагал дальше. На север она ведет, только там нет ничего. А кто тогда по ней ходит, да кто только не ходит, мыкнул я. Охотники за дичью, дровосеки за северным кедром и лиственницей, черные копатели в руинах пошарить, травники опять же таскаются. Глотнув холодного воздуха, я закашлялся и в легких словно лопнул пузырь со студенной водой и ледяным крошевом. Все, надо с болтовнёй завязывать. Вскоре лес остался позади, и вдоль обочин дороги потянулись пучки, торчавшие из снега травы. А на одном из холмов, что замаячил впереди, показались развалины башни. Крепость насчитывала всего три этажа. Выше торчали закопчённые каменные блоки. «Здесь люди жили!» Засмотрелся на холм Николай и немедленно заработал от Макса тычок в спину. «Шагай!» — пробурчал Дубин. Не думаю, что люди. Покачал головой Жан и сошел на обочину, к кустам, ветви которого сгибались под тяжестью полусотни крупных, блекло-молочных цвета ягод. Сорвал один плод, помял его в руке и с важным видом заявил. Неспелая! И зачем лес? Меня бы спросил, я бы и так сказал. На севере снежные ягоды ближе к весне вызревают. А в башне ничего ценного остаться не могло? Заинтересовался Николай. Давно все выгребли. «А почему здесь никто не селится?» Макс пнул выкинутую колдуном снежную ягоду и вытер снег, заляпанный белым соком ботинок. «Отличный наблюдательный пункт, между прочим!» «Последний раз, год назад, лагерь разбить пытались. Припомнил я и поправил соскользнувшие с плеча снегоступы. Дня три продержались, на четвертой сгинули. Гиблое место!» «А что так?» «Кто бы знал!» Мы поднялись на пригорок, прошли мимо башни... И в лицо сразу повеяло теплым ветром и почти неуловимым ароматом, прогретой солнечными лучами неглубокой воды. И точно! Внизу в долине плескалось небольшое озерцо. Темные волны с тихим плеском набегали на песок, где доставали, целовали отступивший от берега снег и шурша скатывались обратно. Вдоль воды шла трехметровая полоса, на которой поблескивала обледенелая галька. Над озером клубился густой туман, и противоположный берег терялся в непроницаемой пелене. — Это и есть тылое море! — не скрывая скепсиса, уточнил Витрицкий. — Ага! — подтвердил я, набрал полную грудь теплого воздуха и почувствовал, как отступила боль. Не исчезла без следа, но спряталась куда-то вглубь. — А почему море? Оно же и на озеро не тянет! Пруд незамерзающий! — Море, потому что где бы ты ни встал, противоположного берега не увидишь! — пояснил Жан, который понемногу успокоился и даже перестал нас подгонять. — Ложа! — не впечатлился Николай, и мы двинулись дальше. Тропинка прошла по берегу стылого моря, попетляла меж крупных валунов и поднялась на склон холма с противоположной стороны долины. На вершине порывы ледяного ветра моментально выдули из складок одежды теплый воздух И на контрасте мороз показался просто невыносимым. После умиротворяющей ряби волн, резкие очертания торчавших из снега скальных обломков и ломаные стволы ветвей навели на мысли о преддверии ада. Но не канонической гиены огненной, а царства холода, льда и смерти. Не Фильхейма. Ну да ничего, человек как таракан. Ко всему приспособиться может. Мы уже спустились с холма, когда Макс остановился и, задрав голову, уставился в небо. «Эй, Что такое?» — удивился он, когда из низких облаков вынырнули три сверкавших на солнце крылатых силуэта. «Вот чёрт!» — я схватился за ружье, вложил приклад в плечо и вдруг вспомнил, что забыл перезарядить штуцер. Разява! Рывком расстегнув патронтаж, нашарил патрон с картечью, и в этот самый миг гарпии сложили свои ледяные крылья и камнем ухнули вниз. «Твою мать!» Замерзшим пальцем никак не удавалось подцепить патрон, да еще Макс вскинул автомат и выпустил длинную очередь, прежде чем я успел пригнуть его ствол к земле. Пули зацепили крайнюю гарпию, она прямо в воздухе разлетелась на кучу обломков, и рухнувшие с бешеной скоростью ледышки буквально вспахали дорогу всего в паре метров от нас. Ее товарки расправили крылья и унеслись за холмы. «Ты чего?» — высвободил Макс Абакан. «Тебя, дебил, не предупреждали, что обломки спикировавшей гарпи и стрелка накрывают!» «Меня аж трясло от злости!» «На инструктажах спишь, что ли?» «Не было ничего такого!» Смутился Макс, но моментально перешел в контратаку. «И что делать было, ждать?» «Да, блин, ждать!» «Чего?» «Они у земли скорость сбрасывают!» Припомнил Жан, опустился на колено и, прикрыв руку полой плаща, выудил из рыхлого снега бритвенно-острый на изломе обломок. «Именно!» Подтвердил я, перезарядил ружье и повесил его на плечо. — Да ладно, обошлось же! Развел руками Макс, отсоединил опустевший рожок и подсоединил новый. — Мы теряем время! — напомнил колдун и, выкинув кусок льда, зашагал по дороге. Нетерпеливый какой! Куда только спешит! Тут припомнились собственные слова, что вечно вести не может, и настроение испортилось окончательно. Ох, как бы ни накрыла нас черная полоса! А то пока все к этому и идёт. — Смотри, крапива! — указал Макс на заросли бледно-зеленоватой травы, внешне действительно походившей на крапиву. Вот только некоторые стебли достигали высоту трех метров, а жгучие волоски больше напоминали шипы роз. — Сам ты крапива! — выркнул в ответ Николай. — Не веришь? Лед, скажи ему! — Юного натуралиста нашел, оскалился я. — Не видит плохо мне. Я сейчас как тот Кай. Тоже будто кусок льда в сердце засадили. — Да говорю тебе, Коля, крапива это! — Задрал подкалывать, никакая не крапива! Хорош базарить! Потребовал я и указал Витрицкому на тропинку, уходящую прямиком в лес. — Сворачиваем. Нечего по дороге переть. Напрямик срежем. Николай послушно сошел с дороги на тропинку, а вот Макс остановился и обернулся. — Лед, а ты че психуешь? — Давай, давай, нормально все! Отмахнулся я и пояснил колдуну. «Сейчас через лес срежем». Жан кивнул и вдруг вскинулся. «Стой!» — крикнул он, но предупреждение запоздало. Шедший первым витрицкий нелепо взмахнул руками и провалился под землю. А миг спустя из тщательно замаскированного схрона к нам выскочил снежный человек. Его костлявое тело, включая приплюснутую голову на короткой толстой шее, полностью покрывали космос путанных волос. Но кожаный пояс со множеством петель и зажатое в руках копье ясно показывали, что это существо все же наделено разумом. К сожалению. Прежде чем Макс успел схватиться за автомат, снежный человек оказался рядом и шустро ткнул его копьем, но костяное острие соскользнуло с полушубкой из шкуры серка. Дубин отшатнулся, выхватил из ножен мачете и наотмашь рубанул по косматой голове дикаря. Да так, что хлестанула длинная струя крови а в снег повалилось практически обезглавленное тело. Выступившие из зарослей крапивы соплеменники погибшего слаженно метнули дротики, но Жан резко хлопнул в ладоши, и те сгорели в невесть откуда взявшейся серебристой пелене. Вот только колдун еще толком не восстановился после вчерашнего, и по покрывшему нас энергетическому пологу начали быстро расползаться серые пятна. Макс лихорадочно дёрнул рукоять затвора Абакана, досылая патрон. Я же стиснул в кулаке трофейный амулет и активировал заключенный в половинке солнца закатный муар. Снежных людей окутало мягкое фиолетовое сияние, потом полыхнула ослепительная вспышка, как от нескольких килограммов магниевого порошка, и на снег осыпались неровные кучки пепла. «Макс, что с автоматом?» — спросил я, взяв ружье на изготовку, и начал осторожно подступать к месту, где исчез под землей Витрицкий. «Порядок!» — отозвался Дубин. «Прикрывай!» Тогда распорядился я и приблизился к дыре в снегу. «Коля, как ты?» «Хреново!» Откликнулся Витрицкий и замычал от боли. «С левой ногой что-то! Совсем не шевелится!» «Ну и как ты его доставать собрался?» Подошел ко мне Жан. «Что-нибудь придумаем!» «Стоп! Что значит ты собрался?» «Мы все в одной лодке, подводной. И лучше бы колдуну не оказаться крысой, бегущей из тонущего корабля. Лучше для его же собственного здоровья». Я еще на зверюгу какую-то дохлую приземлился, а то расшибся бы нафиг, крикнул нам Николай. У вас веревка есть? Кто полезет? А после косясь на заросли уточнил Макс. Но колдун вдруг встрепенулся и подтолкнул нас к зарослям крапивы. Быстро в кусты! Шикнул он, кинул в яму яшмовую полусферу портала и припустил к лесу. Эй, вернитесь! Донесся до нас крик Витрицкого. Не бросайте меня здесь, лед! Но мы остановились, лишь заскочив под деревья. «Что случилось?» — потребовал я у колдуна. Макс кивнул. «Да, что за дела?» Поначалу сработал выработанный в патруле рефлекс. Выполни приказ, потом думай. Но, как ни крути, оставлять в этой нареве Трицкого последнее дело. «Рейнджеры нам на хвост сели, вот что случилось!» — объявил старик. И будто в подтверждение его слов на пригорок медленно выехал Зил. Грузовик замер на миг но сразу чихнул мотором и покатился вниз. Следом выползли два УАЗика. «Они ведь здесь нас не найдут?» — забеспокоился Макс. «И не надейся, теперь не отцепятся». Жан вытер ладонью покрывшееся испаренное лицо и дернул себя за ус. «Раз сразу оторваться не получилось, выследят. Идем к Лысой горе, там с хвоста их скинем и вернемся за Колей», предложил я. «Думаешь, оторвемся?» «Я эти места знаю». «Не получится там оторваться, значит, нигде не получится». «Почему?» «Там катакомбы под горой». Опустившись на корточки, я примотал на ноги снегоступа и спросил колдуна. «Жан, вы на кой ляд Витрицкому телепорт оставили?» «Да ерунда! Нам он сейчас без надобности!» Отмахнулся старик. «Через границу никакой телепорт не перебросит. А Витрицкого рейнджеры точно обратно увезут». «Все равно он им воспользоваться не сумеет». Как от маяка устойчивый сигнал пойдет, амулет сам сработает. — Точно? — Да, идемте. Дальше шли молча. К чему на пустую болтовню лишние силы тратить? Сила без того немного оставалось. Если на чистоту, не отставал я от Макса и Жана, лишь потому, что указывал путь. А вот старик оказался просто двужильным. Хоть по виду и выглядел сущим божьим одуванчиком. Вновь поднялась температура, в висках застучали молоточки, накатила слабость и едва удавалось выдергивать из глубоких сугробов ноги. Бежать, бежать, бежать! На рейнджеров нарвались уже в окрестностях Лысой горы, когда переходили через дорогу. К счастью, пара автоматчиков заметила нас слишком поздно, и мы успели скрыться в лесу, прежде чем те открыли огонь. Но сразу где-то на дороге заурчал мощный двигатель грузовика. Скоро загонят. «Жан!» — набегу прохрипел я. «Ты же колдун! Зачаруй их!» «У них глушилки!» где твои катакомбы? Уже добрались. Почти. Мы выскочили из леса на узкую тропинку и, посрывав с ног снегоступы, устремились к дому у вершины горы, сложенному из толстых бревен. Примерно на середине склона я развернулся, опустился на одно колено и принялся выцеливать мелькавшие меж деревьев в белые силуэты. Только открыл огонь, и закутанные в москхалаты горожане залегли под кустами, враз пропав из вида. Выдавали их расположение теперь лишь редкие вспышки ответных выстрелов. Пусть стреляют. Оторвались мы прилично, только патроны зря пожгут. А если какой-нибудь снайпер среди преследователей выищется, чешуя дракона прикроет. Но, как оказалось, рейнджеры понимали это не хуже меня. Они начали короткими перебежками сокращать дистанцию, и вскоре стало ясно, что пора рвать когти. Вот только бежать в гору оказалось совсем непросто. Ноги словно налились свинцом. А в отхаркивающиеся при кашле мокроте залили пятна крови. Да еще в голове, где-то прямо за глазами, все нарастало и нарастала режущая боль. Когда впереди замаячили бревенчатые стены сруба, легкие буквально горели огнем. Жанна уже нигде не было видно. Макс едва хромал, шатаясь из стороны в сторону. Ты чего? нагнал я его. Быстрее в дом! Уроды, мать их! Дубинин наступился, едва не упал и запрыгал к двери на одной ноге. «Зацепили!» Я ухватил его за плечо, но прежде чем успел подтащить к срубу, в стены начали кучно ложиться пули, а затем мелко завибрировала и отключилась чешуя дракона. Миг спустя бок обожгла острая боль, и мир закрутился колесом. Перекувыркнувшись через голову, я растянулся на тропинке и сообразил, что проблемы не с миром, проблемы со мной. Под ребра будто воткнули раскаленный пруд». Не без труда, поднявшись на четвереньки, я ухватил заворотник, лежавшего на тропинке Макса, и снова покатился по снегу, когда потерявшая на излете убойную силу пуля пробила вещь мешок и угодила в стальную пластину фуфайки. Блин, еще только второй дырки в животе не хватало. По расстрелянном боку пульсировала боль, рубаха быстро пропитывалась кровью. И не пытаясь больше помочь Максу, входное отверстие у него в затылке было совсем незаметным, А вот вместо глаза зияла кровавая дыра, я схватил Абакан и ползком проскользнул в дом. «Суки!» Почти не целясь, расстрелял патронов в автомате и поднял штуцер. «Суки! Достали, суки!» «Где твои катакомбы?» — крикнул мне Жан, который уже успел обижать весь дом. «Отвали!» И я снова вскинул ружье. «Их не остановить! Уходить надо!» Прорал колдун прямо в ухо. Туман более ярости начал рассеиваться, Вернулась способность мыслить. От рейнджеров здесь не отбиться. Пора шевелить мозгами и ногами. Я отполз от двери и устроился на кучке мусора, в которой преобладали пустые сигаретные пачки, обертки и смятые консервные банки. «У меня дыра в боку. Можешь помочь?» — спросил старика. «Кровью не истечешь, пока действуют чары. А выберемся, тебе не я, а хирург нужен будет». Колдун выглянул в окно с выбитым стеклом и задумчиво взвесил в руке последний медный шар. «Спуск в подземелье где?» Ничего не ответив, я осторожно сунул руку под фуфайку, и легкое прикосновение отозвалось в боку пронзительной болью. Но, как ни удивительно, пулевое отверстие уже затянулось. Правда, легче от этого не стало. Наоборот, нестерпимый жар в груди сменился холодом могильного камня. Мне даже начало казаться, будто выступающие на висках капли пота замерзают — не успев скатиться до щек. Где спуск в подземелье? вновь заладил старик. Здесь он, здесь, ответил я, стряхнув оцепенение. Сюрприз только какой бы этим гадом оставить? Оставим! Жан кинул свою сумку и пристально уставился на обогревательный артефакт. Обязательно оставим. Эй, ты что делаешь? У тебя же до черта от Валькирии амулетов оставаться должно. Там взрывом все в пыль раскрошило. Ничего не выбрал. Отмахнулся колдун и, как-то враз постарев, устало забормотал заклинание. Я отвел взгляд от начавшего раскаляться медного шара: а что, если мне для лечения еще драконий огонь понадобится? Пригнулся, чтобы не зацепили шальные пули, то и дело залетавшие в оконные проемы, и побрел в другую комнату. Окон в небольшой бэндэшке не было, но через здоровенную дыру в потолке ветром сюда намело целый сугроб снега. Я с трудом оттащил в сторону присыпанную желтым снегом мешковину и вогнал лезвие ножа в едва заметную щель в полу. Клинок выгнулся, но мне все же удалось подцепить пальцами тяжелую крышку люка и прислонить ее к стене. Жан, готово! Скинув вниз сумку, колдуна и вещь мешок, я уселся на краю люка и свесил ноги, пытаясь нащупать лестницу. Быстрее! Вновь поторопил старика. Тот встал в дверях и резким движением, встряхнул медный шар. Артефакт начал понемногу наливаться ярко-алым сиянием, и тут нас накрыло. Рейнджеры пальнули из ручного гранатомета и промахнулись лишь самую малость. Угоди заряд точно в оконный проем, нас с Жаном пришлось бы отскребать от стен. А так граната попала чуть ниже, и по комнате разлетелись обломки подоконника и рамы. Массивная железная ручка перебила запястье колдуна, Светившийся алым светом медный шар вылетел из костлявой ладони, а меня смела вниз ударная волна. Гулка ухнула, над люком расплескалось жгучее пламя, но тут же захлопнулась тяжелая крышка, и воцарилась кромешная тьма. В этой темноте я рухнул на каменный пол, отбил ноги и покатился под уклон. Миг спустя врезался спиной в стену, а только начал подниматься на четвереньки, сжахнуло второй раз. Новый взрыв по силе даже превзошел первый. Земля вздрогнула, прогнившие перекрытия подвала не выдержали и обвалились. Я отполз в глубину вырубленного в скале тоннеля и ошалело потряс головой, пытаясь прийти в себя. После, шаря руками по неровным каменным стенам, вслепую отыскал неглубокую нишу и вытащил оттуда факел. Запалил его и в свете чадящего и плюющегося каплями смолы огня разглядел дымящиеся обломки. Но это не беда. Мне в любом случае в другую сторону. А вот и белые метки на камнях, да, мне сюда. Черт, как нехорошо с Жаном получилось. И Макса жалко. Тоннель вел вниз, ноги подкашивались, в глазах заплясали светящиеся точки, но, не обращая внимания на изматывающее жжение в боку и пульсирующую головную боль, я спотыкался и бездумно брел дальше. Дышать становилось все сложнее. Клевший в груди жар распространялся по всему телу, как бы на мне так одежда не вспыхнула. В воздуху и воды быстрее наружу снег жрать буду. Указатели на стенах почти перестали попадаться, из боковых тоннелей все сильнее тянуло стылым воздухом. Под ногами хрустели мелкие косточки. Почти дошел. Шаг, еще шаг, ну уже выход уже близко, близко, близко. Мысли путались и перескакивали с одного на другое. А если выход снегом завалило? Пить. Надо проверить, что с Витрицким. Не сюда. Следующая развилка. Соберись. Факел скоро погаснет. Быстрее. Незаметно подкрался бред. Что-то бубнил в ухо про свою сумку Жан. Из темноты злыми волчьими глазами смотрел дрон. Жаловался на обманувшего его кладовщика Макс. Травил обычные байки Гамлет. Постепенно их бормотание слилось в один убаюкивающий голос, и споткнувшись какой-то камень, я повалился на четвереньки и уже не мог подняться. Факел выскочил из руки отлетел в заполненную водой выемку, зашипел и погас. И черт бы с ним, здесь вода! Подставляя ладони под падавшую из потолка струйку, я напился и решил дать себе отдых. Оставалось всего ничего, еще один поворот, потом двадцать метров тоннеля и выход. Вот только если меня ждут, то именно там. Ничего, выкручусь. А сейчас немного отдохну. Только глаза прикрою и сразу дальше. Только глаза прикрою...